Глава 16. Матерь всех богов! Ошеломленно выдохнул Базил, придержав своего коня, чьи копыта нервно цокали по растрескавшимся каменным плитам старой дороги. Никогда не видел ничего подобного. Даже в руинах он внушает трепет. «А западная башня почти уцелела», — насмешливо проговорил кто-то из отряда, указывая на массивное сооружение, где сквозь провалы окон все еще виднелись остатки витражей, мерцающих в лучах заходящего солнца. «И северная часть замка кажется еще крепкой», — «Вот вам и благоустройство замка», — пробормотал Харди, взирая на когда-то величественное строение, которое сейчас напоминало скелет гигантского зверя. Черные провалы окон смотрели на путников, как пустые глазницы, а между обломками зубчатых стен свистел пронзительный ветер. Обрушенные башни, осыпавшиеся бойницы, все говорило о долгих годах одиночества — «Похоже, Его Величество решил посмеяться над нами. Тут не ремонт нужен, полная перестройка и дюжина опытных каменщиков в придачу». «Остановимся пока здесь», — проговорила я, махнув рукой в сторону небольшого поселения, раскинувшегося у подножья горы. Всего десятка-полтора домов с прохудившимися крышами и покосившимися стенами. Почерневшая от времени кузница с обвалившейся печной трубой стояла на отшибе. Ее некогда крепкие стены теперь покрывал густой ковер дикого плюща. Пара полуразрушенных амбаров с провалившимися крышами напоминали о пасти каких-то чудовищ. Когда-то это должно быть был оживленный городок, обслуживающий замок и его обитателей. Теперь же большинство домов стояли заброшенными. Сквозь щели в стенах пробивались чахлые деревца, а дворы заросли сорняками в человеческий рост. «Корх зелим!» – скомандовал Базил, и парни, коротко кивнув, тотчас выехали вперед, чтобы разведать обстановку. Мы, развернув коней к поселению, последовали за ними. Время от времени кто-нибудь из нашего отряда вздрагивал и начинал озираться. В воздухе висело почти осязаемое напряжение – А лошади нервно прядали ушами, фыркой, постоянно косясь по сторонам. И чем ближе мы подъезжали к замку, нависающему над поселком, подобной сполинскому часовому, тем тише становились наши разговоры, пока в конце концов не сменились гнетущим молчанием, нарушаемым лишь скрипом седел да позвякиванием упряжи. В поселке живет старый Костелян. — сообщил Зелим, придержав конячья, взмыленная шея блестела в тусклом свете. Говорят, он оставался в замке до последнего, пока восточное крыло окончательно не разрушилось, похоронив под обломками колодец. Теперь обитает в доме синими ставнями. — Два дома готовы нас разместить всего за пару медяшек, — добавил Корх машинально, поправляя сбившуюся перевязь и чуть помедлив продолжил. — Беден здешний народ! — «По грибах пусто, детишки худые. Думаю, нам придется выделить части нашего провианта». «Выделим и узнаем, где находится ближайший рынок», — проговорил Базил, и его натруженные пальцы рассеянно поглаживали потертую рукоять меча. «Ближайший не нужен. Уверена, там цены будут неимоверно высокие». — возразила я, сжав бока пегой. Верная кобыла, словно почувствовав мое настроение, осторожно двинулась по заросшей травой дороге к домику с некогда синими ставнями. Сейчас краска на них облупилась, обнажая серое, растрескавшееся дерево. Стены дома почернели от бесчисленных дождей и ветров, а часть старого забора покосилась, будто устав держаться прямо». В маленьком полисаднике еще угадывались очертания давно одичавшего сада, искривленная яблоня с узловатыми ветвями тянулась к небу, а вдоль покосившегося чистокола пробивались одичавшие кусты смородины, почти скрытые под зарослями крапивы. У ворот нас встретил сгорбленный старик. Несмотря на возраст, его худое жилистое тело сохранило следы былой стати. Седые волосы, заплетенные в традиционную косу, спускались до лопаток. Морщины избороздили его лицо подобно древней карте, а в глубоко посаженных серых глазах, окруженных сетью мелких морщинок, еще теплился огонек острого ума. Потертая, но тщательно выстиранная и заштопанная одежда была украшена вышитыми символами рода интаров, выцветшими, но все еще различимыми. Все в нем выдавало человека, не забывшего о достоинстве даже в нынешние тяжелые времена. — Приветствую вас в землях интаров! — произнес старик неожиданно звучным голосом, почтительно склонив голову. «Меня зовут Торвин, я служил роду Интаров, Костелянам почти тридцать лет». «Доброго дня, Торвин, я Эмилина, из рода Интаров», — поприветствовала я в ответ спешивая с чьи бока тяжело вздымались после долгого пути. «Дозволите остановиться в вашем доме, ночью в замок идти небезопасно?» «Это большая честь для меня, госпожа». Вновь поклонился старик. Его узловатые пальцы, покрытые старческими пятнами, дрогнули, когда он отступил в сторону, освобождая вход. спешится тут же скомандовал Базил, и его голос эхом разнесся по пустынному двору. «Том, разожги огонь во дворе, приготовь похлебку, Гвин, Зелим, осмотрите округу, остальным заняться лошадьми». Пока отряд обустраивался, звеня упряжью и негромко переговариваясь, я последовала за Торвином в дом. Внутри было чисто и опрятно, в воздухе витал аромат сухих трав и слабый запах очажного дыма, впитавшийся в старые бревенчатые стены. Обстановка говорила о крайней бедности. Простой деревянный стол, несколько колченогих табуретов, лавка, кровать, приземистый буфет и потертый сундук в углу. На стене висел старый гобелен с гербом интаров, единственное напоминание о прежней жизни. Его когда-то яркие краски поблекли от времени, но золотые нити все еще тускло мерцали в свете, проникающем через маленькое окно. — Торвин, расскажите, что произошло в замке? — спросила я, продолжая рассматривать погруженное в полумрак помещение. Тени плясали на грубо отесанных стенах, а сквозь щели в ставнях пробивались тонкие лучи вечернего солнца, рисуя причудливые узоры на потертых половицах. «В ту ночь меня не было в замке», — начал старик, тяжело опускаясь на стул, который тотчас отозвался протяжным скрипом. «Лэрд Герви, ваш отец, позволил мне навестить сестру. Она болела. Когда я увидел Зарева, было уже поздно». Все жители сбежались тушить пожарно пламя, оно было странным. Жадно пожирало камень, словно сухое дерево. Крики, стоны, а еще этот вой, будто сам замок кричал от боли. До сих пор слышу его в кошмарах. — Вы помните меня? — глухо спросила я, осторожно опускаясь на колченогий табурет. Старое дерево протестующе скрипнуло, а в щели между досками пола поднялась тонкая струйка пыли. «Простите, госпожа», — ответил Торин, покачав седой головой и чуть помедлив продолжил, — «вам и года не было, когда это произошло. Ваша мать не выносила вас из покоев, берегла как драгоценность, все время держала под защитой древних рун. Вы родились в день тьмы и были слабы здоровьем». «Я думал, все интары погибли. Как вам удалось спастись? А Лэрт, Герви, ваш отец, Лэра, Ария, они...» «Я не знаю», — пожала плечами, пытаясь скрыть внезапную дрожь. Метку на руке едва заметно заколола, словно отзываясь на воспоминания о прошлом. «О том, что я из древнего рода интаров, я узнала пару месяцев назад». — Вы так похожи на своего отца! — прошептал Торвин, грустно улыбнувшись. — Те же огненные волосы и гордая самка. Он был справедливым господином, а Лера Ария, — голос старика дрогнул, самой доброй госпожой, несмотря на тяжелый дар. — Дар видеть демонов? — спросила я, подавшись вперед так резко, что табурет снова жалобно скрипнул. — И не только! — вновь покачал головой старик. Его глаза потемнели от тревожных воспоминаний, а пламя свечи вдруг дрогнуло, отбросив на стену причудливые тени. Они повелевали ими, поэтому все так боялись ротентаров. Только они смогли загнать демонов в разлом, и только их сила запечатала его, заперев твари в Нижнем мире. Говорят, сам Вензор склонялся перед их волей. «Всех загнали в разлом?» — едва слышно спросила, невольно прислушиваясь к звукам. «С той ночи у границ тьмы и света я больше ни разу не видела Нарзула, да и не пыталась его позвать. Где бы я ни была, за мной повсюду следовали соратники, а рассказать о демоне, которым пугают детей, я пока не решилась даже отцу». «Вы их видите, госпожа» констатировал Торвим, и его морщинистое лицо вдруг обрело пугающую живость, а узловатые пальцы вцепились в край стола так, что побелели костяшки. И я знал, что так просто они не сдадутся и найдут лазейку, чтобы вернуться в наш мир. Земля интаров стонет, разрывается. В расщелинах люди замечают огни, а в горах все чаще пропадает скот. «Даже дикие в нашей земле теперь не ходят, а в похлебка готова, и у ворот собрались местные жители. Просит поговорить с тобой, пчелка», — прервал нашу беседу Базил, заглянувший в дверь. В проеме за его спиной мелькнули отблески костра и донесся приглушенный гул голосов. «Иду», — отозвалась, с сожалением взглянув на старика, который вдруг поник, словно из него разом ушли все силы. Его плечи сутулились, а взгляд остекленел, будто он вновь погрузился в те страшные воспоминания. «Простите, я должна поговорить с местными жителями, а после, если вы не против, мы продолжим наш разговор». «Я буду рад рассказать вам все, что знаю», — улыбнулся старик, поднимаясь с табурета. Он шаркающей походкой прошел к кровати. «Идите, Лера и Милина, я вас дождусь». «Лэра и Мелина из рода Энтаров, законная наследница этих земель», — торжественно произнес Базил, — «стоило мне только выйти во двор». Закатное солнце уже окрасило небо в кроваво-красные тона, а его последние лучи бросали длинные тени на истоптанную землю, где уже собралась небольшая толпа. Изможденные лица, иссушенные тяжелым трудом и постоянной тревогой, смотрели на меня с робкой надеждой. Потертая одежда, многократно штопанная заботливыми руками, выцветшие платки женщин залатанные рубахи мужчин, годы без защиты рода интаров не прошли даром для этих людей. Однако в руках некоторых были зажаты узелки с подношениями, несколько яблок, горсть орехов, пучок сушеных трав — Все, что могли собрать эти обедневшие люди для приветствия своей новой госпожи.